Судья обернулся к Мюнхаузену. Подсудимый, вы хотите задать вопрос свидетельнице? Да, господин судья, весело кивнул Мюнхаузен и поднялся. Простите, сударня, как вас зовут? Не понимаю, фыркнула баронесса. Меня интересует ваше имя. Протестую, тотчас возразил Рамкомф. Почему? Это тайна. — удивился Мюнхгаузен. Баронесса покосилась на Рамкомфа, потом на судью. — Мое имя, сударь? — Якубинов фон Мюнхгаузен. — А как вы можете доказать, что вы так, за кого себя вы быстро спросил Мюнхгаузен. — Протестую! Рамкомф рванулся к судейскому столу. — Отвожу ваш протест, обвинитель! — сказал судья и обернулся к заволновавшимся членам суда. — Подождите, это интересно. — Я спрашиваю, — громко повторил Мюнхаузен, — чем вы можете доказать, что вы баронесса Якубина фон Мюнхаузен, супруга знаменитого барона? — По-моему, это излишне доказывать. Баронесса старалась оставаться спокойной. — Отнюдь! — воскликнул Мюнхаузен. — Я иду тем же логическим путем, что и наш уважаемый суд. — Документы ничего не доказывают. Они могут быть присвоены. — Свидетели могут ошибаться, вы очень похожи на настоящую баронессу. — Что значит «похожа»? — возмутилась баронесса. — Я есть я. — Это надо доказать. Мюнхаузен жестом призвал присутствующих в зале соблюдать тишину. Если взять известные портреты баронессы, то свидетельница на них мало похожа. Та баронесса и моложе, и красивее. «Если взять платье баронессы, то свидетельница в них просто не влезет». «Влезу!» — не выдержала баронесса. В зале поднялся невообразимый шум. Испуганный Томас попятился к выходу. «Неслыханно! Я протестую!» — срывающимся голосом кричал Рамкомф. Судья зазвонил в колокольчик. «Протест принимается. Вы свободны, баронесса!» «Я протестую», — не уступал Мюнхаузен. «До тех пор, пока не установлена личность свидетельницы, вы не должны называть ее баронессой». «Успокойтесь, подсудимые!» — судья поднялся с места. «Лишаю вас слова!»